Морфологический разбор категории состояния. План разбора. Пункт 1. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологический признак. Неизменяемость. Пункт 3. Синтаксическая роль. Образец разбора. Тихо было в этом лесу. Устный разбор. Тихо. Категория состояния. Во-первых. Это слово обозначает состояние природы. Было каково – тихо. Во-вторых, это неизменяемое слово. В-третьих, в предложении с одним главным членом слово «тихо» является сказуемым. Повторение. Прослушай еще раз раздел «категория состояния».